Мир состоит из четырёх элементов: земли, воздуха, огня и воды. Этот факт хорошо известен даже капралу шнобсу. Вот только он не соответствует действительности. Есть ещё и пятый элемент, так называемый элемент неожиданности. Гномы действительно научились превращать свинец в золото, но весьма непростым способом. Непростой способ отличался от простого лишь тем, что обеспечивал успешный результат.